«Принимай без всяких колебаний», — сказала она, бросив на него понимающий взгляд. «Тетушка, вот наперсток моей матери. Я бережно хранил его в своем дорожном мунисессоре», — сказал Шарль, преподнося госпоже Гранде красивый золотой наперсток, предмет ее десятилетних желаний. «Благодарности моей даже и выразить невозможно, племянничек». — сказала старушка, и у нее на глаза набежали слезы. — Вечером и утром к моим молитвам я буду прибавлять самую усердную за вас молитву о путешествующих. Когда я умру, Евгения сохранит вам эту драгоценность. Все стоит 980 франков 75 сантимов, племянник, сказал Гранде, отворяя дверь. Но чтобы избавить тебя от лишних хлопот по продаже, я отсчитаю тебе эту сумму э, в ливрах. На побережье Луары. Выражение «в ливрах» означает, что «экью 6 ливров» должны приниматься за 6 франков без вычета. «Я не смел вам это предложить», — ответил Шарль. «Но мне было бы противно торговать своими драгоценностями в городе, где вы живете. Стирать свое грязное белье надо у себя дома», — говорил Наполеон. «Очень вам благодарен за вашу любезность!» Гранде почесал за ухом. Минута прошла в молчании. «Дорогой дядя!» — продолжал Шарль, тревожно глядя на него, словно боялся задеть его щепетильность. «Кузина и тетушка соблаговолили принять от меня на память скромные подарки. Благоволите и вы принять запонки, мне уже не нужные». Пусть они напоминают вам о бедном малом, который и в далеких краях будет думать о тех, в ком отныне вся его семья». «Мальчик, мальчик, не надо так разорять себя. Э, что у тебя же, жена?» — сказал Гранде с жадностью, оборачиваясь к ней. «О, золотой наперсток! А, а у тебя, дочурка?» «Так, так, так, бриллиантовые застежки!» Ха -ха. «Ладно, беру твои запонки, мальчик!» Продолжал он, пожимая руку Шарлю. «Но, но ты позволишь мне оплатить твой... Да, да, твой проезд в Индию?» «Да, я хочу оплатить тебе проезд. К тому же, видишь ли, мальчик...» «Оценивая твои драгоценности, я подсчитал только вес золота. А может быть, удастся кое-что выручить и на работе. Так, решено. Я дам тебе полторы тысячи франков в ливрах. Мне Когрюшо одолжит, ведь у меня в доме медного гроша нет. Разве только перроте раскачается и заплатит просроченные деньги за аренду?» — Ну, да-да-да, зайду-ка я к нему. Он взял шляпу, надел перчатки и вышел. «Значит, вы уедете?» — сказал Евгения, бросая на Шарля взгляд, выражавший и печаль, и восхищение. «Так надо!» — ответил он, опуская голову. Уже несколько дней, как у Шарля, появились манеры, осанка — Вид человека глубоко удрученного, но сознающего всю тяжесть лежащих на нем важных обязанностей и черпающего новое мужество в своем несчастье. Он не вздыхал более. Он стал мужчиной. Евгения лучше, чем когда-либо оценила характер кузена, когда он спустился сверху в одежде из толстого черного сукна которая очень шла к его побледневшему и сумрачному лицу в этот день обе женщины надели траур и пошли с шарлем в приходскую церковь заказав там отслужить панихиду за упокой души гильема гранде. Во время второго завтрака Шарль получил письма из Парижа и прочел их. «Ну, как? Вы довольны своими делами, братец?» — тихо сказала Евгения. «Никогда не задавай таких вопросов, дочь!» — заметил Гранде. «Какого черта? Я не рассказываю тебе о своих делах. Зачем же ты суешь...» «Нос в дела твоего брата! Оставь мальчика в покое!» «О, у меня нет никаких тайн!» — сказал Шарль. «Та-та-та-та-та! Племянник, да будет тебе известно, в коммерческих делах надо держать язык за зубами!» Когда влюблённые остались одни в саду, Шарль сказал Евгению, уводя ее на старую скамью, Где они сели под ореховым деревом. «Я не ошибся в Альфонсе. Он отнесся ко мне, как истинный друг. Устроил мои дела толково и добросовестно. Все мои долги в Париже уплачены, Вся обстановка моя выгодно продана, И он сообщает, что по совету Одного капитана дальнего плавания — употребил оставшиеся у него три тысячи франков на покупку всякого хлама, европейских диковинок, из которых извлекают большую выгоду в Ост-Индии. Он послал мои тюки в Нант, где грузится корабль на Яву. Через пять дней, Евгения, нам придется проститься. Может быть, навсегда или, по крайней мере, надолго». Мои товары десять тысяч франков, которые мне посылают двое друзей, начало очень скромное. Вернуться раньше нескольких лет и думать нечего. Дорогая кузина, не связывайте свою жизнь с моей. Я могу погибнуть. Может быть, вам представится хорошая партия». «Любите?» – спросил Евгения. «О, да! Очень!» – ответил он с глубокой выразительностью, обличавшей глубину чувства. «Я буду ждать, Шарль!» «Господи, отец у окна!» – сказала она, быстро отстраняя кузена, который придвинулся было, чтобы обнять ее. Она убежала подарку ворот, Шарль пошел за ней. Увидя его, она отошла к лестнице и творила дверь. Потом, не вполне сознавая, куда идет, Евгения очутилась возле чулана на Нанетты в самом темном месте коридора. Тут Шарль, шедший за нею, взял ее за руку, привлек к сердцу, обнял за талию и нежно прижал к себе. Евгения не противилась боли. Она приняла и подарила поцелуй. Самый чистый, самый сладостный и самый беззаветный из всех поцелуев. «Дорогая Евгения, кузен лучше, чем брат. Он может жениться на тебе», — сказал ей Шарль. «Да будет так!» Вскричала Нанетта, отворяя дверь своей конуры. Влюбленные в страхи спаслись бегством в зал, где Евгения снова взялась за рукоделье, а Шарль принялся читать «Летание при святой деве по молитвеннику госпожи Гранде». «Так-то, так-то!» — сказала Нанетта. «Мы все молимся!» С тех пор, как Шарль объявил о своем отъезде, Гранде засуетился, желая внушить всем, что он относится к племяннику с большим участием. Он выказывал большую щедрость во всем, что ничего ему не стоило, взялся приискать упаковщика и, заявив, что этот человек запросил слишком дорого за ящики, захотел во что бы то ни было сделать их сам, пустив для этого в ход старые доски. Он вставал с позаранку, стругал, прилаживал, выравнивал, сколачивал планки и соорудил прекрасные ящики, куда и уложил все вещи Шарля. Он взялся сплавить их на судне вниз по луаре, застраховать и отправить, когда придет время, в Нант». После поцелуя в коридоре часы бежали для Евгении с ужасающей быстротой. Временами она хотела отправиться вместе с кузеном. Кто познал самую неотступную из страстей, длительность которой с каждым днем сокращает возраст, время, Смертельная болезнь, те или иные роковые условия человеческой жизни, Тот поймет муки Евгении. Часто она плакала, гуляя в саду, Теперь слишком для нее тесным. Так же, как и дом, и двор, и город, Она заранее уносилась в широкий простор морей. Наконец наступил канун отъезда. Отсутствие Грандеи Нанетты, драгоценная шкатулка, где находились два портрета, была торжественно помещена в единственном запиравшемся на ключ ящике поставца, где лежал также пустой кошелек. Водворение этого сокровища не обошлось без обильных слез и поцелуев. Когда Евгения спрятала ключ на груди, у нее не хватило духу запретить Шарлю поцеловать место, где он теперь хранился. Ему уже отсюда не уйти, друг мой. Так и сердце мое всегда будет здесь. «Ах, Шарль, это нехорошо!» Сказала она с некоторым недовольством. «Разве мы не муж и жена?» Ответил он. «Ты дала мне слово, прими же мое слово!» Твой, твоя навеки раздалось одновременно. На земле не бывало обета более целомудренного. Душевная чистота Евгении на мгновение осветила любовь Шарля. На следующий день утренний завтрак прошел грустно. Несмотря на раззолоченный халат и шейный крестик, подаренный Шарлем на нетте, она прослезилась, свободно выражая свои чувства. «Бедненький молодой барин, в море идет, да сохранит его Господь!» В половине одиннадцатого вся семья отправилась проводить Шарля до Нанского дилижанса. Нанетта спустила пса, заперла ворота и взялась снести дорожный мешок Шарля. Все торговцы старой улицы высыпали на порог своих лавок, чтобы поглядеть на это шествие, к которому присоединился на площади нотариус Крюшо. Смотри, не заплачай, Евгения, сказала ей мать. Но, племянник, сказал Гранде в подъезде гостиницы, целуя Шарля в обе щеки. уезжайте бедным, возвращайтесь богатым. Вы найдете честь отца целой и невредимой. За это отвечаю вам я, Гранде. «И тогда от вас самих будет зависеть, чтобы...» «Ах, дядюшка, вы смягчаете горечь моего отъезда. Это лучший подарок, какой вы могли мне сделать!» Не понимая, что говорит старый бочар, которого он прервал, Шарль поцеловал его, оросив слезами благодарности его дублёную физиономию, А в это время Евгения жала изо всех сил руку кузена и руку отца.